Глава 4. Новый день я начала с поиска своих перчаток, которые вчера вечером умудрилась куда-то сунуть, так что теперь их невозможно было найти. Лишь через 20 минут мне удалось извлечь их из-под думочки, лежащей на кресле, хотя я совершенно не понимала, как они там могли оказаться. Сразу после этого я оделась, посмотрела температуру на термометре за окном, И поёжившись от одних воспоминаний о холоде, направилась на улицу. Там, как я и полагала, стоял жутчайший мороз. Впрочем, так было каждое утро, и лишь к обеду солнце слегка разогревало воздух, и на улице становилось возможным дышать без особого риска простудиться. Я быстренько добежала до своей покрывшейся инем девяточки и сев в неё, включила печку. Минут пять я просто сидела, дожидаясь, когда мотор прогреется, а потом тронулась в путь, надеясь, что в шесть часов утра Дюкери его никуда не унесет. Он и в самом деле оказался дома, так как в окнах, относящихся предположительно к его квартире, горел свет и то и дело мелькала какая-то фигура. Я остановила машину прямо напротив окон. Нисколько не боясь, что меня заметят, и стала ждать. Ждать пришлось долго. Лишь через час небольшим Дюкориф выпал с из дома и вялым шагом засеминил к остановке. В том, что это был он, я была совершенно уверена, так как описание мадам Москвиной было весьма живым и точным. К тому же некоторые черты спрятать человеку не так-то просто. А у Дюкорева была просто незабываемая походка. Он ставил ноги на землю как-то по-особенному, от чего казалось, что он не идет, а вышагивает, как павлин по саду. Впрочем, женщинам это должно было нравиться, необычно и интригующе. Что-то последнее время мне попадаются с полуж очень редкие индивидуальности, подумала я и даже усмехнулась. Похоже, что всех их второсови я уже знаю. Дождавшись, когда Андрей дойдёт до остановки, это как раз напротив меня, я проследила, в какой автобус он сел и лишь после этого двинула следом. Ехать пришлось недолго, так как объект слежения через одну остановку сошёл и свернув на какую-то узкую и не имеющую дороги для машин улочку, пошёл по ней. Пришлось припарковать машину возле дерева и выйдя из нее, пешком направиться за ним. И почему это всегда так получается? Заныла я, оказавшись на холоде и кутаясь в коротенькую шубку. Вот летом все преступники как на зло на машинах разъезжают, даже погулять некогда. А как зима ударит, так словно разом нещают. Куда ни глянь, пешеи. Пока я бубнила всё это себе под нос, Дюкарев успел куда-то свернуть, причём я этого даже не заметила, закрыв весь обзор воротником. Громко чертыхнувшись, я принялась заглядывать по пути во все подворотни, пытаясь отыскать беглеца. Он же, подлец такой, словно сквозь землю провалился. Тогда я стала заходить в подъезды домов и прислушиваться, не разговаривая это ли кто на площадке. Но и это не принесло успеха. В такую погоду вряд ли кто-то стал бы держать гостя на пороге. Пришлось выйти на улицу и сесть на лавочку возле детской песочницы. Ничего не оставалось, как ждать, когда этот тип пойдёт назад. Уйти он никуда не мог. Улица заканчивалась тупиком. Через 15 минут я почувствовала, что кровь стынет в жилах, и пальцы рук и ног костенеют от холода. Если не будешь двигаться, замёрзнешь, шепнул мне внутренний голос. Я решила его послушать. Встав с лавочки, я принялась ходить вокруг неё кругами, прыгая и притаптывая снег. Постепенно площадка вокруг лавочки стала словно заасфальтированная, настолько ровно я её умела. А Дюкарев всё не появлялся. Да чтоб его, героя-любовника этого, разорвало в клочья! Со злости пнула я ни в чём не повинную лавку. Заморозился совсем. Девушка, а вы кого-то ждёте? окликнули меня сзади. Я резко обернулась и едва не столкнулась нос к носу с Дюкеревым, его спутником. Именно он-то ко мне и обратился. Отнюдь не желая светиться, я повыше задрала воротник и отрицательно замотала головой. Ну, смотрите, А то мы подумали, может, вас на чай пригласить. Отозвался всё тот же парень. Я промолчала, хотя что-нибудь горячее для меня сейчас было заоблачной мечтой. Согласиться же на чаепитие я не могла, так как должна была выяснить, чем занимается этот самый Андрей. Не вы спрашивать же это у него самого. Конечно, если я вообще не ошиблась. Нет уж, Лучше как-нибудь по-своему, по привычному по веду следствию. Дождавшись, когда мужчины отойдут от меня, я буквально помчалась в машину, прекрасно понимая, что иной дороги, кроме как центральной трассы, у них нет. Разумеется, бежала я не прямиком, а проскользнула в какой-то узкий проулок и сделав огромный крюк, наконец добралась до своей девятки. Стучас зубами и еле шевелил пальцами, я кои-как открыла дверцу, плюхнулась на сиденье, включила печку и чуть ли не носом уткнулась в нее, ощущая спасительное тепло. В этот самый момент и появилась моя парочка. А ведь этот второй тип запросто может быть помощником Дюкорева или перекупщиком, которому он сбывает краденое, предположила я. Если это так. То, возможно, моё сегодняшнее пребывание на морозе не окажется совсем уж бесполезным. Кое-как согревшись, я завела мотор и тихо покатила следом за мужчинами. Правда, через каждые полметра мне приходилось тормозить, так как шли они куда медленнее, чем я ехала. В конце концов, мои манёвры и рычание машины, то и дело застревавшие в снегу, кажется, были замечены. И Андрей с другом то и дело начали оглядываться назад. Мне даже пришлось откинуть тёплый капюшон назад, чтобы они не узнали меня. Хорошо ещё, что в салоне успела хоть немного нагреться, и можно было сидеть без головного убора. Идущие впереди парни всё больше и больше нервничали, что само по себе вызывало подозрение. Ведь ни в чём не виновный человек вряд ли стал бы волноваться. Если бы и заметил за собой слежку. Хотя, как сказать, неприятно, когда кто-то преследует тебя по непонятной причине. Но эта парочка просто вся издёргалась. Дюкarev оглядывался через каждые 5 минут, пытался разглядеть, кто сидит в машине. А когда я свернула в проулок, чтобы хоть ненадолго усыпить их бдительность, он вернулся и, взглянув в него, стал наблюдать из-за угла. что делает владелица машины. Видя, что Дюкарев уже готов подойти и заглянуть в салон, я быстро переползла на заднее сиденье и спряталась за кареткой передних кресел. В данном случае это имело смысл, ведь все окна, кроме переднего, были покрыты толстым слоем ине, а изнутри ещё и запотели. Так что разглядеть в них что-либо было не так-то просто. Как это ни удивительно, но Андрей действительно подошёл к машине. И сначала осторожно и издали, затем более смело стал заглядывать в салон. Наконец, совсем осмелел и принялся делать пальцем в инее дырочки, чтобы посмотреть ещё и в них. Я сидела, свернувшись в три погибели, и молила Бога, чтобы Дюкарев меня не увидел. Иначе дальше следить за ним будет бессмысленно. А иначе мне ничего узнать о нём не удастся. Наконец, сей не в меру любознательный субъект отстал от моей машины и, кажется, пошёл своей дорогой. Я вылезла из своего укрытья, потянулась и облегчённо вздохнула. Итак, почему Дюкерев так сильно нервничал, так опасался слежки? Что он скрывает и чего опасается? Вот что меня беспокоило. Немного пофантазировав, но так и не придя к какому-то выводу, я решила продолжить слежку, иначе правду-матку никак не выяснить. К сожалению, теперь появилась одна проблема. Трудно следить, если Маю машину Дюккерив хорошо запомнил. Ещё хуже, если он знает, как я выгляжу. Может, обратиться за помощью к Ире? Только вряд ли он немедленно помчится в другой конец города только для того, чтобы дать мне свою рабочую машину. Да езли и помчатся, то точно не успеют. Мальчики уже слиняют за семь морей. Придётся, похоже, бросить машину тут и пойти за Андреем пешком, а там видно будет. Приняв такое решение, я вышла из своей тёплой девяточки, заперла её и несколько раз тяжело вздохнув, отправилась в ту сторону. Куда-не так давно исчез Дюкарев. Выглянув из-за угла дома, я увидела, что Андрей всё ещё находится в поле зрения. Бойка, догоняя своего друга, который топает впереди, пришлось для конспирации немного опождать. Потом мелкими перебежками, от чего мне даже стало жарко, догнать мальчиков и соблюдая осторожность, следовать по пятам. Впрочем, все мои усилия всё равно ни к чему не привели. Друзья-товарищи посетили какое-то кафе, затем заглянули к кому-то домой, потом ещё в гараж, где долго возились с какой-то красной машиной. Её номеров я так и не разглядела. После этого Андрей проводил друга до остановки, а сам потопал назад в сторону дома. Я, как привязанная собачонка, семенила следом. Когда же мы вновь дошли до того места, где я оставила свою машину, Дюкориф вновь заглянул во двор и, увидев мою девятку, стал бинил. Он долго ни на что не решался, потом подошел к машине, подергал дверцу, проверяя, закрыта ли она. Да что это я за ним бегаю? Может, он давно эти драгоценности кучкой сбыл, деньги получил и теперь наслаждается жизнью? А я тут мёрзну, припрука я его к стеночке, может и расколется. На вид ведь вроде как не шибко резвый малый. Только я пришла к этому выводу, как Андрей снова стал заглядывать в салон, теперь уже продиловая оконце на другом стекле. Я, стараясь ступать как можно тише, медленно подкралась к нему сзади и, положив руку на плечо, сказала: Ну, и чего мы тут высматриваем, а? Дюкрев чуть не упал от страха. Я даже почувствовала через одежду, как он задрожал. Но потом, видно, взял себя в руки и с вытрощенными глазами повернулся. И тут его взору предстала я. Ну что смотришь, голубчик? Не давая ему прийти в себя, рявкнула я. Садись, раз уж сам пришёл. В отдел разбираться поедем. Дле опуще во страха, я извлекла из сумочки своё удостоверение и сунула ему его под нос. Андрей пробежал по нему взглядом и захлопал своими заснеженными ресницами. "Я ничего не делал, вы что-то путаете". "Ну как же путаем? За кого ты нас принимаешь?" гнула я свою линию. "Вот ты у нас, оказывается, воровать научился". Так что придется теперь ответ держать, чтобы произвести еще большее впечатление на парня и, как следует, напугать его. Я извлекла из сумочки наручники, защелкнула один из них у него на руке, а второй пока держала в своей. Затем, более ничего не говоря, открыла дверцу и с силой втолкнула его внутрь. Опешивший Андрей, кажется, только теперь понял в чем дело и стал отбиваться. Но выходило это у него не очень хорошо. Захлопнув за ним дверь, я села на своё место, пристегнула второй наручник к дверной ручке и принялась знакомить своего преступника с его правами. Уловка подействовала, и Дюкарев взорвался. Да не крал я ничего, что она врёт. Ну брошку одну взял, так отдам я ей её. Честно, Адам, она мне не нужна вовсе. А остального я не брал. Я только потом узнал, что её обокрали. Честно, я Он задыхался, не зная, как и что ещё сказать. Она на меня просто обиделась. Злость срывает. Я ж её бросил. Захлёбывался он. Да ты успокойся и расскажи всё по порядку, притормозила я его. Кто врёт? Почему? Что ты крал? Говорю же, ничего, как нашкодивший сопляк восклицал Дюкрев. Ну, брошку одну, да и то по чистой случайности, взял, не подумал. Но я отдам, я её не продавал, дома лежит. И Андрей начал рассказывать мне, как и что было. Я слушала его внимательно, готовя про себя следующие вопросы. А впрочем, что их задавать? Оставлю-ка его в машине одного. Сбежит, виноват. Нет, стало быть и на самом деле чист. Тем более, что если вскрывал дверь, то избавиться от наручников для него как раз плюнуть. Ну ладно, верю я тебе. Успокоила я парня, когда он закончил свой рассказ. Только отпустить просто так не могу. Мне сначала позвонить надо, у начальства спросить. А Коля разрешат, будешь свободен. После этого я вышла из машины, взяла свою сумочку и как ни в чём не бывало отправилась в сторону телефонов автоматов, висящих на углу. Шла намеренно медленно, чтобы дать время Дюкареву решить, что делать. Несколько минут я постояла за углом, даже попрыгала на месте. Вернувшись к машине, к своему великому удивлению, обнаружила Что Андрей так и сидит в машине, нервно озираясь по сторонам. Значит, не смылся. Интересно, не захотел или же не смог? Пытается меня провести или всё же не вор? Решив ещё раз подтолкнуть Дюкарева к побегу, я наклонилась в салон и бросила сумку на сиденье со словами: "Нет, не велено тебя отпускать. Начальство говорит, что уже улики против тебя есть". Так что ты, брат, попал. Потом я вынула сигарету и закурила, продолжая стоять на улице. Дюкерев даже завыл в голос, проклиная чёрта в у бабу, которая ему всю жизнь искалечила, а потом вдруг притих и попросил: "А можно я своей, ну вы понимаете, позвоню?" "А что звонить-то?" усмехнулась я. "Отпускаю тебя, Надеюсь, что эта шутка будет тебе хорошим уроком. О брошку ты, пожалуй, верни хозяйке. И так ты её сильно обидел. Андрей вытаращил на меня свои голубые глаза и, не говоря больше ни слова, пялился на меня всё время, пока я отцепляла его руки. И даже когда я выпихнула его из машины, ушёл не сразу. Отпустив Дюкорева во swayase, я вернулась домой. И чтобы согреться, принялась готовить себе обед. Картофель фри с грилем. А в процессе я размышляла, разматывая ниточку с самого начала. Интересно, где я ошиблась и что пропустила? Косточки ведь предостерегали меня: нельзя много времени уделять домашней рутине, только если её не касаться. То как же еще можно напасть на след преступника? Я нервно забараханила пальцами по столу. Если верить косточкам, то вор не является ни членом семьи, ни хорошим знакомым. Вот тут-то я и оплошала, поедя по ложному пути и начав следить за Дюкоревым. Нужно попробовать проанализировать все еще раз. Приняв такое решение. Я принесла из зала все имеющиеся у меня по этому делу протоколы допросов, свой блокнот, в который вносила кое-какие пометки. Затем разложила всё это на столе и принялась рассматривать. Должно же что-то попасться. Так, из четырёх обворованных дамочек только две близко знакомы между собой. Да и то сейчас не в ладу. Общих знакомых, кроме Дюкарева, У этих женщин также нет. Как же тогда вор выбрал их и узнал, что все они одиноки, учитывая то, что он приезжий. Предположу, что это совершенно посторонний человек, с чего ему следовало начать поиск жертв. Я бы на его месте сначала походила по тем заведениям, которые посещают лишь очень обеспеченные люди, каким-нибудь дорогим клубам, ресторанам и так далее. Но ведь на албу у пришедших туда не написано, что они одинокие и хранят все свои сбережения и сокровища дома. Что-то тут не сходится. Немного разозлившись, что Вур оказался смекалистее меня, я принялась нервно расхаживать по кухне, пытаясь найти подсказку к новому повороту дела. И если бы не зазвонил телефон, то я бы, наверное, протёрла шагами Подошва тапочек до да дыр. Я слушаю, подняв трубку, отозвалась я. Таня, это Кулешова. Я видела одно из своих украшений. С ходу выполила Анна, точно видела. С чего вы взяли, что это именно ваши украшения? спросила я, предположив, что женщине это просто померещилось, тем более что подделок под дорогостоящие вещи Сейчас хоть пруд пруди. Моё, я знаю, занервничала Алла Алексеевна. Вещь эта не настолько уж стандартная, и вообще, свои украшения я смогу узнать даже из тысячи похожих. Тем более, что это отец привёз мне из-за границы, там делали на заказ. Я уверена. Ну что вы молчите? Сделайте же что-нибудь. За что я вам в конце концов плачу? Резко бросила Кулешова. За работу, подумала я, но вслух спросила: Где вы видели эту вещь? У кого? На девчонке одной, молоденькой. Я её в шиппин-клубе видела. Даже спросила, мол, откуда у неё кольцо. Она огрызнулась, сказала, что не моё дело. Я её едва не прибила, доказывала, что это колечко с редким изумрудом, украдено у меня. А она ни в какую отдавать не желала. Я невольно посочувствовала бедняжке, которой пришлось выдержать натиск этого танка в юбке. Ну, и до чего вы договорились? поинтересовалась я. А ни до чего? она упёрлась, что ей кольцо подарили. А чьё оно было раньше? Ей, мол, до лампочки. Но я её хорошо запомнила. В темноте узнаю. Похвалилась Алла Алексеевна. Ну хорошо, что хоть и это сообразила сделать. Втайне порадовалась я и попросила женщину никуда не уезжать, так как прямо сейчас я еду к ней. Та, конечно же, с радостью согласилась. Смирившись с тем, что нормально поесть мне сегодня не удастся, я выключила в кухне все электроприборы, надела шубу и вышла из дома. Она была вся такая неестественная. Описывала мне Кулешов эту девушку, у которой видело своё кольцо. То есть, как это? Не совсем ещё подняла я. Ну как? Размалёвана была слишком ярко. Волосы выкрашены в красно-рыжий цвет и острижены какими-то клочками, как парик. С явным пренебрежением говорила Алла Алексеевна о своей обидчице. которая и не пожелала вернуть кольцо. А дета просто отвратительно: короткая кожаная куртка, высокие сапоги, короткая юбка к линиям. Да и ногти, они у нее чуть ли не метровые, с такими куска хлеба не отрежешь. Вынесла она приговор безстыднице. В каком шейпинг-клубе вы ее видели? Где он находится? Решила я выяснить необходимые мне подробности. В каком? Во Афродите, конечно. Что я по-вашему во всякие гиблые заведения хожу? буркнула мне в ответ Кулешова. Вы должны её найти и отобрать моё кольцо у бестыдницы. Я едва не потеряла дар речи. От подобной просьбы. Она что, считает, что частные детективы специализируются ещё и на выемке краденого? Это уж слишком. Ко и как придя в себя и обретя дарречи, я пристально посмотрела на Кулешову, которая полагала, что попросила нечто совершенно естественное, и спокойно сказала: "Найти найду, а там посмотрим". В следующую же минуту я поняла, что зря так сказала. Лицо Кулешовой исказилось злобной гримасой, а с губ готовились слететь явно не комплименты в мой адрес. Чтобы утихомирить её, я добавила. Изъять у человека купленную им вещь не так-то просто, но эта девушка, по крайней мере, может нам подсказать, кто ей колечко ваше подарил или продал, и потом по цепочке можно выйти на самого вора, который, возможно, ещё не успел сбыть всего остального. На этот раз закасчится смолчала, но всё же бросила на меня такой убийственный взгляд, Что если бы он обладал способностью сжигать, я бы уже давно сгорела. Не желая более испытывать на себе перепады настроения Кулешовой, я поспешила распрощаться с ней, сказав, что тороплюсь на поиски девушки. И действительно, от Кулешовой направилась в шеппинг-клуб Афродита. Там я собиралась побеседовать с несколькими работниками и выяснить, не знакома ли им девушка с внешностью которую мне описала Алла. Но дальше коридорчика, ведущего в помещение клуба, я не прошла. Меня остановила женщина и попросила показать пропуск. Я здесь впервые, пояснила я ей. Хочу сперва всё узнать о клубе. Ага, протянула женщина. Но ну, тогда вам нужно было просто записаться при входе и предъявить свой паспорт. Ну надо же, Как тут всё строго. Будто не спортклуб, а банк какой. Впрочем, наверное, именно потому его и посещают обеспеченные бездельники. Стоп, а ведь достаточно пару раз побывать в этой Афродите, чтобы узнать, кто из женщин богат. Да ещё и одинок. Ведь наверняка посетители общаются между собой. Интересно. Бывали ли в нём мои пострадавшие? Сделав всё, что мне сказали, и получив листок, разрешающий вход в заведение, я направилась на поиски тренеров и иных работников. Но так как был перерыв, найти их мне удалось лишь в комнате отдыха, где сотрудники попивали чай, кофе и вели беседу. Добрый день. Могу я задать вам пару вопросов? произнесла я и на всякий случай показала своё ментовское удостоверение. присутствующие, в основном дамы с фигурами Клаудии и Шифер и красивого телосложения мужчины, вопросительно переглянулись, а потом одна из красавиц предложила мне сесть. Я пристроилась на краешке дивана и сразу перешла к делу. Меня интересует одна ваша посетительница, которая могла бы оказать очень большую помощь в расследовании одного дела. Не её имя, Не фамилия мне неизвестны, поэтому попробуйте узнать ее по описанию. Получив утвердительный кивок от всех присутствующих, я принялась описывать им обидчицу Кулешовой. Меня выслушали, не перебивая, а затем одна из женщин сказала: "С такими ногтями у нас тут пол клуба ходит, дамочки-то все халёные". И она демонстративно протянула мне на показ свои руки. с длиннющими и ярко расписанными ногтями. Нет ли ещё каких-либо отличительных примет? Я задумалась. Но ну, разве что то кольцо, бывшее у девушки на пальце. Только вряд ли у прочих нет красивых побрякушек. Решив всё же проверить эту версию, я принялась описывать колечко, про которое мне все уши прожужжало Кулешова. Как ни странно, его-то как раз вспомнили чуть ли не все присутствующие. Да это же Олеська, ну та, что в тренажёрный зал постоянно ходит. Первым встрепенулся мускулистый парень с бритой головой. Остальные согласно закивали, обрадовавшись, что наконец удалось выяснить хотя бы то, как зовут девушку. Я принялась расспрашивать работников клуба, что им известно о ней. Тут всё оказалось намного сложнее. Про Олесю знали лишь то, что она два раза в неделю обязательно посещает клуб, встречается с каким-то парнем, не слишком приветливым, который иногда за ней сюда заезжает, а более ничего. Колечко же её все запомнили по тому, что оно было очень дорогим, и такие вещицы женщины обычно в клуб не надевали, боясь потерять или оставить. Тип не слишком доброжелательный к людям засел у меня в голове, и я подумала, что он вполне мог оказаться тем самым вором, за которым я охотюсь. Побеседовав еще немного с сотрудниками, я договорилась, что они окажут помощь милиции, позволив мне присутствовать на занятиях в ту же смену, в которую чаще всего заходит в клуб Олеся, чтобы поговорить с ней. работники клуба согласились, предупредив только, что директору заведения о присутствии милиции здесь говорить не следует, иначе быть скандалу. Интересующее меня занятие должно было начаться через полчаса, и я осталась в клубе. Чтобы чем-то пока себя занять и не отвлекать тренеров, я стала прогуливаться по залам, осматривая интерьер заведения. Здесь всё было очень красиво, сделано добротно и со вкусом. Погуляв какое-то время, я пошла в раздевалку, переоделась в предложенный мне тренером Катей костюм и пошла в зал, где должны были проходить занятия. Там уже собрались женщины, в основном молодые и в основном с прекрасными фигурами. Видно было, что они постоянно посещали тренажёрный зал, не дожидаясь тренера Они разбрелись по станкам и занялись своими упражнениями. Я тоже пристроилась к одному из станков, хотя недостатка в физических упражнениях при моей-то профессии не было, и принялась качать пресс. А так как упражнение это для меня было очень простым, я стала из-под тишка осматривать присутствующих, пытаясь определить, есть ли среди них моя девушка. На первый взгляд Таковая отсутствовала. Хотя подходящих по описанию девиц, как и сказали мне работники клуба, было предостаточно, но никто не имел колец и вели они себя скромно. А Леся же, как мне казалось, должна быть бойкой и активной. Наконец появилась тренер. Она прохаживалась между своими подопечными, поправляя их, давая наставления. Дойдя до меня, она громко похвалила за правильное выполнение упражнения, а склонившись к уху шепнула: "Ее еще нет. Как правило, она опаздывает". Я решила немного передохнуть и, перейдя на другой тренажер, принялась выполнять новый комплекс. Не сидеть же просто так, раз Олеся все равно нет. Через полчаса я уже почувствовала себя совершенно обновленной, словно вчера родилась. А вот опоздавших Сегодня так и не оказалось. Это немного расстраивало, но я решила, что раз уж я тут, останусь до конца. Вдруг Олеся ещё появится. Увы, надежды мои не оправдались. Пришлось отправиться в душ, сполоснуться, дать телу высохнуть и лишь после этого начать переодеваться в свой зимний наряд. Делая это нехотя, тем более что в клубе было тепло и приятно. Вот я и сидела с кофтой в руках, вздыхая и никак не решаясь натянуть её на себя. И тут ко мне подлетела Катерина, с ходу за тараторив. Пришла, Олеся пришла. Только она в другой зал, где танцами занимаются. Урок только начался. Хотите, договорюсь, чтобы и вас пустили. Нет, спасибо. Вы её лучше вызовите в коридор. И так уж я столько времени из-за неё потеряла. Катерина кивнула, поправила перед зеркалом причёску, окинула себя оценивающим взглядом и поплыла к соседнему спортзалу. Я быстренько оделась и чтобы меня не искали, пошла за ней. Катерина отсутствовала не более 5 минут, а когда появилась позади неё медленно шла действительно весьма экстравагантная девица. Всё в ней было ненатуральным, начиная от ресниц, причёски и ногтей. и заканчивая грудью. Интересно, если её отмыть, на кого она станет похожа, подумала я. Вряд ли будет такой же красавицей. Впрочем, она и сейчас не бог весь что. Вы ко мне? спросила девушка, поравнявшись со мной. Я сначала поблагодарила Катерину, и лишь потом обернулась к ней. Да, к вам. Вы не могли бы уделить мне немного времени? Олеся кивнула, и я указала ей жестом на стоящие в конце коридора кресла, рядом с которыми сейчас никого не было. Я не стала тянуть и сразу же пояснила: "Я по поводу вашего кольца". Девушка наигранно тяжело вздохнула и закатила глаза кверху, потом театрально выбросила руку с кольцом в мою сторону и пробормотала: "И что оно так всем покоя не даёт? Так безделушка" А все словно с цепи сорвались. Вы имеете в виду ту женщину, которая просила вас вернуть кольцо? напрямую спросила я. А вам откуда это известно? удивилась Олеся. Я многозначительно улыбнулась и стала рассказывать. Это колечко действительно принадлежало той женщине до того момента, пока его не украли. Естественно, когда она его увидела, то устроила скандал. Ну и что с этого? Вы же сами сказали: было её, теперь оно моё. Любуясь на действительно красивое кольцо, произнесла девушка: никому отдавать его я не собираюсь. А я вас об этом не прошу, успокоила я её. Мне нужно всего лишь узнать, каким образом оно к вам попало? Подарили, фыркнула девица. А что, нельзя? Я вздохнула, понимая, что не так-то просто будет выудить из неё нужную мне информацию. А если ещё сказать, что я из милиции, она вряд ли подставит дорителя, скорее всего, своего парня. Пришлось немного приврать. Дело в том, что я дочь этой женщины, начала я, и мама очень хотела бы найти что-то из других украденных вещей. Вы уж на неё не обижайтесь, что она в прошлый раз такое тут учинила. Она это горчение, потому я и пришла к вам. Подумала, что человек, который подарил вам это кольцо, наверняка сможет указать на того, кто его продал. А если удастся найти все остальное, то, возможно, я очень натурально замялась и добавила: то мы обязательно подарим вам что-нибудь еще, я обещаю. Тут глаза девушки жадно заблестели. Было видно, что до дорогих вещичек она охоча. Пока мне это было только на руку. Олеся раздумывала, но ей явно хотелось получить что-то в подарок, и она раскрылась. Мне подарил его мой кавалер в знак любви, произнесла она гордо. А где взял, не знаю, не спрашивала. А вы не могли бы дать мне его адрес или как-то помочь связаться с ним? сразу же продолжила я. боясь, что девушка может передумать, и тогда вновь придётся устраивать хитрые слежки, чтобы отловить её хахале. Связаться. Она окинула меня оценивающим взглядом, и у меня сразу промелькнула мысль: оценивает, не соперница ли? В конце концов решив, вероятно, что я не опасна, Олеся продиктовала мне номер сотового телефона, сказав: что её парень сейчас на какой-то встрече, а потому лучше его не беспокоить. Я согласно кивнула, хотя совсем не собиралась слушать её наставлений. Потом ещё немного поиграла в расстроенную дочь, поблагодарила и пошла к выходу. Клуб больше меня не интересовал. Здравствуйте. Вы Чепенко Вячеслав Владимирович? Спросила я, как только трубку сняли. Ну я, а что надо? Я от вашей девушки Олеси. Начала я, решив немного потемнить и попытаться договориться о встрече. Я только что была у неё, и мы беседовали по поводу дорогих украшений. Она сказала, что этот вопрос мне лучше всего решить с вами. Запутана объяснила я. Мой собеседник, естественно, ничего не понял и спросил: "Каких таких украшений? Зачем?" Ожидая этих вопросов, я выложила приготовленный текст. Но «Ну, тех, что составляют коллекцию, куда входит и колечко, подаренное вами Олесе, у меня есть сведения. Впрочем, эта тема не для телефонного разговора. Как бы ни взначай бросила я и тут же спросила: "Не могли бы мы встретиться? Можно даже прямо сейчас?" Совершенно запутанный, но в то же время и заинтригованный, Вячеслав не стал долго думать и сразу назначил встречу в кафе Эльф через полчаса. Я не стала его более задерживать, пояснив, как он сможет меня узнать, и сразу же отключилась. Ну вот, кажется, дельце сдвинулось с мёртвой точки. Довольно потирая руки, заметила я себе. Вот бы и дальше всё шло так же гладко. Не став мешкать, я быстро завела машину, которую ещё даже не успела сдвинуть с места. Хотя, выйдя из клуба, сразу же села в неё и поехала на свидание. Естественно, что туда я прибыла намного раньше приглашённого. А потому, решив не тратить время зря, сразу заняла столик и заказала себе бифштекс. После физических тренировок ужасно хотелось есть. Заказ мне принесли буквально тут же, и я жадно принялась уплетать сочное мясо, ни на кого не обращая внимания. "Вы Татьяна?" совершенно неожиданно раздался голос у меня за спиной. Я проглотила не совсем прожжённый кусок и обернулась. Прямо передо мной стоял широкоплечий мужчина, как выразились в клубе, с действительно не внушающим доверия лицом. Не то чтобы оно было страшным или неприятным, просто при взгляде на него сразу же вспоминались бриттые головорезы из какого-нибудь жестокого блокбастера. Лицо было широким и обросло щетиной в самых немыслимых местах. Глаза маленькие, теряющиеся в щеках, губы узкие, что говорило о не слишком добром характере, а нос чересчур вытянут, как у тех, кто обожает и вусовать ни в свои дела. Но я наконец решилась я признаться. Мужчина по-хозяйски отодвинул соседний стул, сел на него и положив обе ладони на стол, вопросительно уставился на меня. Ну и о чём ты хотела со мной переговорить? Как и сказала о колечке вашей возлюбленной, в тон ему ответила я. Что, знаешь, где можно купить всё остальное из данной серии? поинтересовался Вячеслав. Нет, только пытаюсь узнать, протягивая ему своё ментовское удостоверение, произнесла я. Я уже успела решить, что Вячеславу Вешать лапшу на уши не стану. Такой на мои ссюсюканье не клюнет, ещё примет за какую-нибудь бедную лохушку, глянчущую в свои вещи. Нет, лучше уж играть на равных. Вячеслав недовольно посмотрел на мою бумажку и сразу изменился в лице. А, Минтовская харя. С чего это он так резко? Не поняла я, или уж имел дело с нашими ребятками? Тогда, кажется, я поторопилась с признанием. Не став углубляться в подобные рассуждения, я сделала вид, что не заметила его выпада, и сразу спросила: Мне бы очень хотелось узнать, где вы взяли это колечко? Купил, а кому какое дело? Снова фыркнул Вячеслав. И вообще, я никому и ничего объяснять не обязан. И так меня ваш брат достал своими обвинениями. Хватит с меня, год уже отсидел. Чепенько резко встал и направился к выходу. Не желая его упускать, не выпытав все возможное, я бросила на стол деньги за заказ и побежала в догонку. Настичь Вячеслава мне удалось лишь у его машины, черной Волги. Вячеслав Владимирович, я схватила его за руку. Ваши прежние дела меня совершенно не интересуют, но помочь в поимке вора вы просто обязаны. Вы же не хотите сами попасть под подозрение и вновь оказаться в зале суда. Кроме вас, ведь ни у кого пока краденных вещей по последним четырём делам не найдено. А мне по барабану. Я прекрасно знаю, что ничего не крал, так что бояться мне нечего. К тому же, Последний месяц меня вообще в городе не было. Так что со своим дерьмом разбирайтесь сами. А надо будет в суд прийти. Приду, но не один, а с адвокатами. Тогда и посмотрим, кому больше достанется. Сказав это, Чипенко спокойно сел в машину, и заведя её, покатил прочь. Да. Кажется, я осталась у разбитого корыта. Особенно, если учесть что других способов выйти на вора у меня нет. А этот тип ни за что не станет больше со мной говорить. Впрочем, нормально беседовать может и не станет. Но вот если его к этому принудить или же за ним немного понаблюдать, вдруг обнаружится что-то, что сделает его более разговорчивым. Решив, что раз уж нормального контакта не вышло, то у меня остаётся только слежка. Я побежала в свою машину.